Глава четвёртая. «Ты серьезно? «Да, Марго, живее давай, когда начальство задание дает, а то вообразило романтическое свидание. Я не хожу на свидание с тех пор, как... Чёрт, снова о Насте!» Стул Марго издаёт противный звук, когда она его раздраженно двигает, но сама идёт таки туда, куда я послал. «Извините, но могу предложить только заказ с собой, столики все заняты», — говорит официант. «Удача сегодня на моей стороне». «Да нет, с собой это не то, мы же не за фастфудом пришли», отвечает недовольно парень. «Ой, а вы можете подсесть к нам, мы скоро все равно уходим с моим молодым человеком, а стол большой», — вступает Марго. «С молодым человеком, ну-ну, чем бы дитя не тешилось, да и я не буду выглядеть лохом, Марго — дама представительная. Не знаю, удобно ли это? Конечно, Настя, идем», — ее спутник не стесняется. «Проходите, все хорошо», — подводит их ко мне Марго. «Спасибо, вы очень добры, давно хотел побывать в этом заведении, а тут мест нет», — усаживается парень. «Кстати, я Саня». Он дружелюбно протягивает мне руку. Смотрю на парнишу и ухмыляюсь. Тощий доходяга, одет как студенты. и что в нем Настя нашла? «Алекс?» — изумленно произносит она. «Саш, давай лучше в другой раз зайдем. неудобно людям мешать». «Нет», — отвечаю резко. «Никто никому не мешает. Посидим, пообщаемся». «Надо же как-то знакомство налаживать в современном мире, а то все по мессенджерам только». «И не говори». Саня переходит на «ты». Непожатая рука его не смутила. «Так скоро забудем, как родные выглядят». «Присаживайся, Настюш». «Что будешь?» Она смотрит на меня, не мигая, но все же садится. Удивительно, сейчас она не похожа на холодную равнодушную стерву, которую предстала в конференц-зале днём. Там идеально держало лицо, только работа, только хардкор. «Ох, ну и цены», — продолжает бормотать Саня. «Я не голодная, попью воду», — говорит Настя, быстро заглядывая в меню. «Переводчики у итальяшек так плохо зарабатывают, что этот перец ее не балует, это видно». «Уважаемый, щелчком пальцев подзывая официанта. повтори закуски и кофе давай без успокоительного, им не надо». «Сделаю, и счет принеси. Не хочу задерживаться в этой богадельне». «А где тут кофе с успокоительным? С валерьянкой, что ли?» «Никогда не слышал о таком сочетании». «Это для особых клиентов. Расслабься». Саня не обижается, пожимает плечами и продолжает с интересом изучать меню. Зато Настя возмущенно вспыхивает и поджимает губы, но ничего не говорит. Официант приносит заказ, я его тут же подвигаю к ней. «Ешь», — приказываю. «Вон, бледная какая, экономит на еде, чтобы выглядеть представительней. Я знаю, сколько стоит женская шлифовка. Марго один раз уломала оплатить ее счет в салоне. Больше не ведусь». Я не жадный, но к чему мне вкладываться в чужую женщину? С кем проводит время Марго вдали от офиса, большая тайна, но точно не со мной. Настя ёжится под пристальным взглядом, но все таки берет бутерброд. Правильно, разговаривать некомфортно, лучше сделать вид, что рот занят, а авось отстану. А я отстану? Сам не знаю, чего добиваюсь, сидя напротив нее. По плану было выкинуть из головы, а по факту она там все больше места занимает. Саня с Марго о чём-то мило беседует, я не слушаю. «Два тусовщика нашли друг друга, я счастлив. Пускай с ним нашу дату празднуют, лишь бы и без Насти». «Вкусно, спасибо». Едва слышно бормочет она, доедая. «Тебе, может, с собой остатки завернуть? Поужинаешь дома?» Произношу, искренне беспокоясь. Но женщины такую заботу не ценят. «Я, по-твоему, нищебродка?» Она повышает голос. «Где счет? Я оплачу и пойду». «Вау, Воу, полегче!» Поднимаю перед собой руки. «Я уже оплатил, расслабься». настя сверлит меня недовольным взглядом и я могу наблюдать как в ее голове крутятся шестеренки придумывая как бы меня задеть посильнее но беда в том что она всегда была хорошей девочкой а я плохим мальчиком и задеть не про нее ой у нее начинает звонить телефон в сумочке алло да здравствуйте это я как отменили занятия а вы мне только сообщаете она же там совсем одна сейчас приеду настя резко встает из за стола «Что случилось?» — зеркалю ее, поднимаясь на ноги. «Ехать куда-то надо. Давай подвезу». Я считываю ее беспокойство. За годы, что мы и не вместе, не разучился ее чувствовать. «Нет, только не ты. Я лучше сама», — она качает головой. «Саша, я возьму твой электросамокат. Мне на Ленина надо срочно. Автобус не дождешься в этой части города». ну ладно», — тянет с сожалением парень. «Что за придурок?» «Настя, какой самокат? Хочешь разбиться? Я отвезу, идем». Хватаю ее за руку и тяну к выходу. «А я?» — Моргот липает от своего телефона. «А тебя Саня проводит на самокате.